Глава 13 Дочь Евы. Молодая луна славилась своими яблоками, и в первую осень, которую Эмили проводила на ферме, старые и новые сады дали небывалые урожаи. В новом саду все яблоки были «породистые», в кавычках, а в старом саду сажали все без разбору. Но и там яблоки были вкусными и душистыми, как ее любимые дички. Запретов Эмили не чинили. Она могла есть со всех яблонь без исключения. Казалось бы, в распоряжении Эмили было столько яблок, что она вполне могла насытиться. Но в натуре человека есть некая странность, ввиду которой яблоки чужого сада кажутся ему куда более вкусными, нежели растущие под боком. И об этой странности отлично знал хитрый змей, проживавший в раю. Такая странность присуща была и Эмили, подумавшая однажды, что нигде нет таких сладких яблок, как в саду долговязого Джона. Он имел привычку выкладывать яблоки рядами на широкий деревянный брус у себя в мастерской. И, разумеется, Эмили,. И Илси могли угощаться, когда они наведывались в это чудесное, осыпанное золотом, опилок место. Три сорта его яблок особенно были по вкусу гостьям. Первые, паршивые в кавычках яблоки, были в пятнах, как от проказы, но под болезненным покровом скрывалась несравненная, восхитительная мякоть. Вторые, Мелкие, красненькие, в кавычках, были чуть больше детского кулачка, сплошь малиновые и глинцевитые, как атлас, и по вкусу они напоминали орех с медом. А третьи, большие, зеленые, сладкие яблоки, в кавычках, которые, по мнению девочек, были самые-самые. Эмили казалось, что день потерян, если заходящее солнце не увидело, как она жует одно из этих зеленых сладких яблок, из сада долговязого Джона. В глубине души Эмили чувствовала, что ей не следовало бы приходить к долговязому Джону. Вообще-то ей не запрещали там бывать. Тетям казалось, что теперешний обитатель дикого поля не имела отношения к вражде, разгоревшейся в поколениях дедов между Мюрреями и Салливанами злопамятство почиталось у Мюрреев вещью неприличной. И когда вместе с басурманкой, в кавычках, Илси, Эмили оказывалась в угодьях Долговязова, то память о прошлом и вовсе отступала на задний план. Слишком уж большой соблазн таили в себе паршивые, в кавычках, и красненькие, в кавычках, не говоря уже о сладких, в кавычках. И вот однажды, Эмили отправилась к долговязому Джону одна. Это было в середине сентября, уже поздним вечером. Из школы она вернулась в пустой дом. Тетя и кузен Джимми уехали в Шрюсберри и обещали вернуться после захода солнца. Илси тоже уехала. докер, вняв уговором миссис Симс, поехал с дочкой в Шарлоттаун покупать ей зимнее пальто. Вначале Эмили нравилось, что она одна в доме, ведь ей доверили стеречь молодую луну и отвечать за нее. Она съела ужин, оставленный на комоде кухонного домика тетей Лаурой, потом отправилась в маслодельню и сняла сливки с шести кастрюль молока. Снимать сливки не входило в ее обязанности, но ей очень уж нравилось это делать и теперь невозможно было не воспользоваться случаем. Эмили снимала сливки превосходно, и каждая тетя думала, что до нее это успела сделать другая. Конечно, если бы ее заметили, то она была бы наказана, или ей сделали бы выговор. Но надо сказать, что в данном случае совесть мало ее мучила. Когда сливки были сняты, слиты в огромный каменный кувшин и тщательно перемешаны, Эмили ни о чем не забывала. Солнце уже зашло. Однако никто из старших не появлялся. В огромном доме становилось темно, и шаги отдавались в больших комнатах гулким эхом. И вот девочка своим обычным путем добралась до мастерской долговязого Джона. Хозяина на месте не оказалась, но строгальный станок стоял на ходу а это значило, что Джон недавно работал и скоро вернется. Эмили уселась на большой чурбан и стала размышлять, чем бы полакомиться. Паршивые красненькие лежали, как обычно, сбоку на верстаке, но сладких не было ни одного, а Эмили хотелось именно сладкого. И вдруг на самой верхней ступеньке чердачной лестницы она увидела огромных размеров сладкое, Таких больших зеленых яблок она никогда прежде не видела. Забравшись на ступеньки, Эмили подхватила его и тут же схрумкала. Она уже догрызала яблоко, когда появился долговязый Джон. Он кивнул Эмили довольно безразлично и стал оглядываться по сторонам. — Пора бы поужинать, — рассуждал он вслух. — Жена уехала, приходится теперь самому... Он в молчании оглядывал верстаки, а Эмили сидела на ступеньке и подсчитывала яблочные зернышки. От их количества зависела ее судьба. Потом она стала вслушиваться в пение «Женщины бури» в отверстиях чердачной крыши и обдумывать сочинение на тему «Описание слесарной мастерской долговязого Джона при свете фонаря», которое она, возвратившись домой, запишет на розовом бланке. Она подыскивала фразу, чтобы поточнее описать причудливо вытянутую тень долговязого Джона на дальней стене. И вдруг эта тень задрала к потолку огромный нос, язычный голос спросил. «А куда девалось большое сладкое яблоко? Оно лежало там, на ступеньке». «Так я... я же его съела» пробормотала Эмили. Долговязый Джон отставил в сторону свой станок и всплеснул руками. В его глазах отобразился ужас. «Святые предупреждают нас, детка! Не ешьте запретный плод! Как же ты пришла и съела!» «Да, съела!» смутилась Эмили. «Но я не знала, что причиняю какой-то вред!» «Вред! Ты вот послушай!» Это было отравленное яблоко. Я его приготовил для крыс. Они меня допекли, эти твари, и я решил положить им конец. А вместо них яблоко съела ты. Его хватит, чтобы десять таких, как ты, умерли в адских мучениях». Едва Джон договорил, как бледный личико, и пестротканный фартук метнулись в дальний конец мастерской и растворились в потемках. Первым порывом Эмили было поскорее добежать до дома, пока она еще жива и в сознании. Преодолев поле, буш и сад, девочка оказалась в доме. Свет в окнах не горел. Значит, тетя и кузен еще не вернулись. Эмили не смогла сдержать отчаянного крика. Они вернутся и увидят ее застывшую, ледяную, с почерневшим лицом. Все в этом прекрасном мире кончилось для нее, потому что она съела яблоко, которое само бросилось ей в глаза. Это было нечестно. Она совсем не хотела умирать, но она все равно умрет. Тут ничего уже нельзя поделать. Она лишь отчаянно надеялась, что родственники еще застанут ее в живых. Ведь так ужасно будет умирать в одиночестве, в пустом доме. Трясущимися руками... Девочка зажгла свечу. Бледная и напуганная, она думала теперь о том, что должна храбро встретить свой конец. Нельзя, чтобы она опозорила старов и мюреев. Эми сжала холодные руки и попыталась унять дрожь. Сколько ей осталось жить! Долговязый Джон говорил, что она умрет в адских муках. Что это за муки? И как долго ей придется мучиться? Эмили представлялась, что смерть от яда совершенно ужасна. А ведь совсем недавно она чувствовала себя такой счастливой. Она думала, что проживет долго, напишет прекрасные стихи и станет знаменитой. Позавчера они с Элси опять поссорились и не помирились. Теперь уже и не помирится. Илси будет чувствовать себя ужасно. Надо успеть написать ей записку и попросить прощения. Только бы успеть. Эмили схватила свечу и метнулась по лестнице в свой чердачный уголок. Подумать только. Еще вчера я переживала из-за того, что нижняя юбка стоит торчком, думала она, доставая один из своих любимых розовых счетов. Последний, на котором она напишет. Писать папе уже не имело смысла. Скоро они встретятся, но Илси должна прочесть ее письмо. Милая, любимая, веселая, вздорная Илси, которая позавчера выкрикивала в ее адрес обидные слова и которая теперь всю жизнь будет мучиться раскаянием. Рука Эмили дрожала, но губы были твердо сжаты. «Я не хочу умирать, но если так надо, то я умру, как истинная Мюррей» думала девочка, принимаясь за письмо. «Дорогая Илси, я умираю. Я отравилась яблоком, которое долговязый Джон приготовил для крыс. Я тебя больше не увижу, но я пишу тебе, чтобы сказать, что я тебя люблю, и ты не должна мучиться из-за того, что обозвала меня скун сихой и зубастой норкой, которая сосет кровь. Я тебя простила» поэтому не переживай. И ты меня прости, что я сказала, что тебя и презирать грех. Это были чьи-то слова, и я не понимала, как следует, что они означают. Мои побитые тарелки из игрушечного домика возьми себе и, пожалуйста, передай Тедди мое «Прости». Он так и не сумел научить меня насаживать червяков на крючок. Я пообещала ему научиться это делать, чтобы он не считал меня трусихой. Но я рада, что мне не придется мучить бедных червяков. Пока я не чувствую боли, но я не знаю, что вообще чувствуют при отравлениях. Долговязый Джон сказал, что этим ядом можно отравить десять таких, как я, поэтому я не могу долго прожить. Мне бы хотелось, чтобы ты носила мое ожерелье из венецианского бисера, но не знаю отдаст ли его тетя Элизабет. Это моя единственная драгоценность. Пусть никто ничего не делает долговязому Джону. Он ведь не хотел меня отравить. И виновата во всем только моя жадность. Люди могут подумать, что он нарочно меня отравил, потому что я протестантка, но я уверена, что он не нарочно. И скажи, чтобы его не мучили угрызения совести». Вот уже начинаются боли в животе, и скоро меня не будет. Прощай, и помни твою подругу, умершую такой молодой. Твоя преданная Э-Б-С. Эмили еще не успела сложить в четверо розовый листок бумаги, как услышала внизу скрежетание колеса. Не прошло и минуты, как Элизабет и Лаура Мюррей застали в кухне создание с трагическим выражением лица, сжимающий одной рукой свечку, а другой — листок почтового бланка. — Эмили, что случилось? — воскликнула тетя Лаура. — Я умираю, — с торжеством в голосе произнесла Эмили. — Я съела яблоко, которое долговязый Джон — отравил для крыс. Мне осталось жить несколько минут, тетя Лаура. Лаура Мюррей попятилась и повалилась на черную скамейку, прижимая руку к сердцу, а Элизабет побледнела почти как Эмили. «Эмили, это что, опять спектакль?» спросила она сурово. «Нет!» почти возмущенно выкрикнула Эмили. «Разве когда умираешь, можно что-то разыгрывать?» «Ах, тетя Элизабет!» «Передайте, пожалуйста, мое письмо Илси и простите меня, что я была нехорошая, хотя я не всегда была нехорошая, когда вам казалось, что я такая. И если я почернею, то не надо, чтобы меня видели. Особенно рода Стюарт не должна». Тут тетя Элизабет окончательно взяла себя в руки. «С тех пор, как ты съела яблоко, Эмили, сколько прошло времени?» — Примерно час. — Если бы ты съела отравленное яблоко, ты была бы уже мертва, или тебе бы было очень плохо. — Да? — встрепенулась Эмили, и личико ее преобразилась. Безумная сладостная надежда пробудилась у нее в душе. — А что, если это было другое яблоко? Но когда я спускалась по лестнице, у меня закололо в животе. «Лаура!» — повелительным тоном обратилась тетя Элизабет. «Отведи ребенка в кухонный домик и напои ее горчичным раствором, побольше горчицы. Вреда не будет, только польза. А я зайду к доктору. Они должны уже вернуться, а по пути наведаюсь к долговязому Джону». Тетя Элизабет быстро удалилась. «Можно было бы сказать, что она бросилась бежать, если бы речь шла не о столь степенной особе. А тетя Лаура напоила Эмили испытанным рвотным средством. После этого Эмили почувствовала себя совсем плохо, и у нее уже не оставалось никакого сомнения, что она умрет, только бы поскорее. Когда тетя Элизабет вернулась, девочка лежала на диване такая бледная, что ее лицо сливалось с белизной подушки, и такая измученная, как увядшие лилии на Блэрских прудах. «Приехал доктор?» — в отчаянии спросила тетя Лаура. «Наверное, приехал, но нам он ни к чему». Я, по правде сказать, не сомневалась. Это типичные шуточки долговязого Джона — напугать ребенка, а самому позабавиться. «А ну-ка, марш в постель, мисс Эмили, так тебе и надо». «Нечего было таскаться к долговязому Джону. Мне ни чуточки тебя не жаль. Я в твои годы слушалась старших». «У меня болит живот», — чуть слышно проговорила Эмили, чьё воодушевление сошло на нет от пережитого ужаса и горчичного пойла. «Ешь яблоки с утра до ночи и удивляешься, что болит живот. Скоро пройдет. Горчица делает своё дело». Возьми свечу и ступай наверх. Да, пробормотала Эмили, с трудом поднимаясь на ноги. Я ненавижу Джона. Эту дохлую кишку. Эмили, в один голос воскликнули обе тети. А разве он не заслужил? К тому же кузен Джимми так выражается, отозвалась Эмили. Эмили, перебила ее тетя Элизабет. Твой кузен Джимми — мужчина. Мужчина может иногда сгоряча позволять себе грубые слова. Но, девочки, это непростительно. В словаре же есть эти слова. Значит, это не ругательство. И так говорить можно, — продолжала спорить Эмили. Эмили, воспитанной женщине или девушке, или девочке, так выражаться не подобает, — пыталась урезонить племянницу тетя Лаура. «Хорошо, я ни про кого больше не буду так говорить, но Джон все равно, дохлая кишка!» Когда Эмили ушла наверх, тетя Лаура принялась так хохотать, что тетя Элизабет ее одернула. «Опомнись, матушка, ты-то давно уже не девочка!» «Это разрядка, Элизабет!» — проговорила сквозь смех Лаура и Элизабет, вспомнив, что Эмили ушла, тоже позволила себе улыбнуться. «Я тоже сказала долговязому пару ласковых слов. Теперь он больше не посмеет пугать детей отравленными яблоками. Представляю себе, как он на меня зол!» Измученная до крайности, Эмили уснула, как только припала головой к подушке. Но через час она проснулась. Тетя элизабет еще не ложилась, шторы оставались поднятыми, и звездочка из окна дружелюбно подмигнула Эмили, и так чарующе шумела вдалеке море. Как же это чудесно, что она одна в комнате, и что она жива, и радость жизни вернулась к ней. Другой такой радости больше и нет, вспомнились ей слова кузена Джимми. Еще осталось несколько неисписанных розовых бланков на чердачной полке, и уже зародились в уме новые стихи. Это будет целый сборник под названием «Мысли человека, обреченного на внезапную смерть». И опять она будет играть с Илси и Тедди, обследовать амбары с дерзкой Сел, наблюдать, как тетя Лаура в маслодельне снимает сливки с кастрюль, помогать кузену Джимми в саду, читать книги в беседке Эмили, прохаживаться по сегодняшней дороге. Вот только в мастерскую долговязого Джона она больше не ногой. Как можно знаться с человеком после такой дьявольской жестокости? Да, они были добрыми друзьями. А теперь Эмили была до того возмущена, что не могла заснуть пока не придумала фабулу для нового рассказа. Долговязый Джон умышленно приготовил яд, потому что желал ее смерти, и за это его приговорили к виселице, такой же долговязый, как он сам. И Эмили присутствовала при его казни, несмотря на то, что по ходу действия была уже покойницей. Но расправившись с Джоном и произнеся над его могилой слова проклятия, Девочка вдруг горько заплакала. Ей стало жаль жену долговязого Джона. И вдруг она простила Джона. Может быть, ей и не стоило обзывать его дохлой кишкой. Обо всем, что было пережда за этот день, она вскоре подробно написала на почтовых бланках с чердачной полки.